Макс сидел за столом. Перед ним сидели главы кланов «Падающий лист», «Дух реки Рео», «Истинное пламя» и «Мастера предгорья. Они хмуро смотрели на парня, а тот продолжал объяснять. «Во-первых, это существенно увеличит наши шансы на успех. Во-вторых, это не только разовые акции. Подобные средства пригодятся после того, как мы уладим все проблемы с Шиматом. Максимус переглянулся с Акимурой и выдал свой вердикт. «Ты просишь допустить нас в свои архивы с тьмой». Ты, видимо, не понимаешь, чего просишь. Это святая святых. Кое-кто мне все же помогал, взглянул маг на Геулерона. Пустить в архив и поделиться информацией по определенному вопросу разные вещи. Тут же открестился от взгляда в Геулерон. Пусть так, кивнул Фар, но подобные знания в чужих руках могут натворить немало бед для нас самих. Поддерживаю, кивнул Кимура. Тем более, что это огромный пласт знаний архива клана. «Я не прошу потайные техники ваших кланов», — устало вздохнул маг. «Лишь с десяток приемов, которые помогут нам проникнуть в крепости и уничтожить магов внутри. Не более того. А ты подумал, что причин, по которым эта техника не может быть направлена против нас, нет?» — задумчиво произнес фар. «Совсем недавно мой кровный дядя, тот самый, что открыл во мне огонь, родной дядя, пытался меня убить». «Я не параноик, но ты можешь гарантировать, что эти знания не будут применены против нас? Меня конкретно?» Парень хотел было что-то возразить, но сдержался и задумчиво оглядел всех собравшихся. «Есть ли среди вас тот, кто может продать технику, способную проникнуть на территорию охраняемого замка?» — уточнил маг. Собравшиеся промолчали, кроме толстячка Синая Ку. «Мне не есть, что вам предложить», — произнес он задумчиво не знаю насколько эта техника эксклюзивна но в университете ее встретить не могли могу гарантировать цена вопроса спросил подмастерье обведя остальных членов альянса это личное ответил синайку начав жмурить правый глаз маг вздохнул и поднялся на ноги что же тогда обсудим это в другой обстановке что касается остальных членов альянса я вас понимаю но не принимаю «Своих специалистов по тихим боям вы не даете, знаниями не делитесь, но при этом...» «Это ты предложил свою помощь», – остановил его Фар. «Это ты решил, что можешь убивать вражеских магов, устраивая на них засады или что-то там придумывал у себя фантазии? Это не наша идея». «Да, но...» «Ты потребовал себе право свободного клана в Альянсе», – тут же напомнил Химура, «Однако пытаешься выторговать опасную информацию». Мы тебе благодарны за спасение города и клана стойка мангуста, но не стоит перегибать палку. Есть секреты, которые никто и никогда не будет разглашать. Я понял вашу позицию, кивнул маг. Синайку, вы готовы обсудить условия и предмет торга?